Глава 32. Рах. Мы выходили из открытых ворот в ночь пешком, хотя у некоторых были лошади, а мне так хотелось бежать, чтобы скорее увидеть Гидеона в безопасности. И хотя мы шли молча, мы были не одни. Я вел в поводу Дзинзо, с одной стороны шагала Лошака на Малака, с другой — Шене и Ярвин, левантики которых я никогда не встретил бы в прежней жизни. Святилище Курасима, сказал Амун, и Шеня знала, где это. Она охраняла Гедоона во время свадьбы и могла показать дорогу. Был уже поздний час, когда мы подошли к мосту. Под ним ревела темная река, а на противоположном берегу мерцали огни. Я остановился, и множество шагов позади тоже замерло. Лучше пойти мне одному, сказал я лошак. Их может испугать множество внезапно появившихся левантийцев. Их вправду было много. Я не успел сосчитать, но при виде следующих за мной людей горло сжималось от чувств, с которыми я не был готов разбираться прямо сейчас. «И горожан, и Амуна», — согласилась Лошак. «Мы останемся здесь и подождем твоего сигнала». Ей не было нужды напоминать, что все устали и не могут ждать слишком долго. Я и так это знал. Предоставив Лошак объяснять все остальным, я похлопал Дзиндзё по шее и ушел. Мост представлял собой крутую арку, и на его вершине я слышал только журчание воды внизу. Теперь я был один, но терзаемый беспокойством не ускорил шаг. Что бы я ни обнаружил на другой стороне моста, я не сумею ничего изменить. Многое могло пойти не так во время побега. Не исключено, что я вообще никого здесь не найду». Мы спускались к неизбежному, и стук копыт дзинзу по камням отдавался эхом в ночи. Среди темных деревьев ютилось скопление домов. Единственным источником света было приветливое мерцание фонарей по обеим сторонам лестницы, ведущей в гору. Шеня сказала, что святилище находится наверху, куда лошади не поднимутся. Я огляделся в поисках признаков жизни, и с подветренной стороны одного дома мне помахала тень. Я узнал Амуна, но он был один и, мне стало дурно. Вижу, ты нашел нас, сказал он, глядя на меня мутным после сна взглядом. Где Гедеон? Губы Амуна насмешливо дрогнули. Он в норме, или, по крайней мере, жив? Я не уверен, что он когда-нибудь снова будет в порядке. Он спит. Амон махнул головой в сторону дома за своей спиной. «Тут много пустых домов, мы нашли циновку. С ним Эсси и Локлан. Клан». «Я не...» «Это люди Дешивы из гурта Яровин. Они сразу согласились, как только я сказал, что ты намерен разобраться с Лео. Их история... совершенно дикая, если честно. Тебе нужно поговорить с ними». «Я кивнул. Нам нужно многое сделать. Я пришел не один». Глаза Амона распахнулись, он наконец окончательно проснулся: Сколько вас? Не знаю, больше, чем я думал. В глазах Амона зажегся нетерпеливый огонек. Я не хотел никого пугать внезапным появлением, поэтому оставил их с лошак по другую сторону моста. «Эзме...» это не понравилось. Амон не хотел спасать Гидеона и сделал это только ради меня, но его губы растянулись в злорадной ухмылке. «Хотел бы я это видеть. Уверен, что случай еще представится. Не думаю, что мы избавились от нее». Улыбка Муна превратилась в гримассу, и он махнул в сторону моста. «Сходить за ними?» «Да, я хочу видеть Гидеона. Где ваши лошади?» «Иди, я позабочусь о Дзинзо. Похоже, ты не успокоишься, пока не повидаешься с Гидеоном». Я и не замечал, что переминаюсь с ноги на ногу, заставляя дзинзо вздрагивать и с кривой улыбкой отдал поводья Амуну. В доме меня встретил тусклый свет, исходящий из второй комнаты в глубине, откуда доносился шелест голосов. При звуке моих шагов он прекратился, и на меня уставились две пары глаз. У стены бок о бок сидели два молодых левантийца, которые, несомненно, ожидали совсем другой жизни, чем та, которую им пришлось вести». Никто не заговорил, но бы посмотрели на человека на циновке. Гедон дремал, ворочаясь во сне, так что смял накинутое на него одеяло. Его темное одеяние было того же цвета, что короткая поросль волос на голове и подбородке, и только повязка на шее напоминала о его отчаянном желании умереть. «Он почти все время спит», — сказал один из левантийцев. Они оба казались знакомыми со времен, когда мы шли вместе с Гуртом Яровен. Мы боимся, что он просто не хочет просыпаться. Пробовали оскорблять его. Они переглянулись. Нет, а что? Это, на удивление, хорошо работает. Я опустился на колени рядом с гедоном и провел рукой по его волосам. От его тепла напряжение внутри исчезло. Брови Гидона сонно нахмурились. Я так много хотел сказать, но под взглядами клинков дешиво оставил все слова при себе. Мы хотели дать ему поспать до утра, а потом попробовать накормить. «Это не ваша работа», — сказал я. «Спасибо, что посидели с ним, но теперь я за него отвечаю. Никто не обязан заботиться о нем после всего, что он сделал». Ни один из них не ответил, но молчание было вполне красноречивым. Снаружи раздались тихие голоса. «Буду очень благодарен, если вы посидите с ним еще пару минут. Я скоро вернусь». Оба сложили кулаки вместе, и, взглянув еще раз на Гедуана, я вышел. Снаружи стояли Амун и Лошак, за ними по мосту медленно катилась волна левантийцев. Я предполагал, что кто-нибудь последует за мной, что я не одинок в своем недоверии к Эзме или желании вернуться домой, но увидеть стольких... «Сердце наполнило гордость, которой я не испытывал уже очень долгое время, и на мгновение я лишился дары речи и лишь смотрел, как люди расходятся по поляне и начинают разбивать лагерь. Тихо. Настороженно. Это было неуверенное начало чего-то большего, чем все мы. Я совершенно вымотался». С тех пор, как покинул Кисянский лагерь вместе с Ясом, я успел поспать лишь несколько часов рядом с Гидоном вчера утром. И все же эти клинки последовали за мной, доверились мне. Я не мог лечь, пока не убедился, что у них есть все необходимое. В конце концов, таковы обязанности капитана». «И что теперь, капитан?» — спросила подошедшая Лошак. «Понятия не имею, если честно». Я поморщился, радуясь, что она не видит моих мыслей и не чувствует моего страха от того, как плохо я руководил своими последними клинками. У нас есть планы, но предстоит много работы. Нужно многое обсудить и решить, как поступить с Лео, когда возвращаться домой, остаться здесь или идти дальше. И нужно выбрать ладонь, прежде чем к чему-то приступим. И дать всем время отдохнуть и погоревать. Мы многое потеряли. Согласия не требовалось, и мы некоторое время стояли молча и смотрели, как вокруг возникает лагерь. Он не станет полноценным лагерем до завтра, или пока мы не решим, куда идти. Сейчас нам нужно было только переночевать и позаботиться о лошадях. Все остальное подождет до утра. К нам присоединился Амун. если говорит, что Гидон беспокоится еще сильнее. Она спрашивает, что делать. «Я пойду к нему». Не надо было оставлять их так надолго. Я схватил Амона за плечо. Амон, если ты согласишься, я с радостью назначил бы тебя своим заместителем. Ты единственный остался из моих прежних клинков. Я очень ценю твою честность и опыт. Он приветственно сложил кулаки. Почту за честь. Я надеялся, что он, в отличие от меня, не станет вспоминать о том, что случилось с моим прежним заместителем. «Просто гора с плеч. А теперь мне нужно сменить Яровинов, присматривающих за Гедеоном. Прежде чем уйдешь, немного честности, которую ты так ценишь, капитан», сказал Амон. и я почувствовал, как все тело напряглось, готовясь к удару. «Не все рады тому, что Гедеон здесь. Тебе придется действовать осторожно, если хочешь оставить его. Может, я и сдержу свой гнев ради тебя. Но не все смогут. Я хочу сказать, это риск» перебила Лошак. «Особенно, если ты планируешь управлять этим гуртом более... открыто, чем велят наши обычаи. Если многие будут возражать...» Они переглянулись. «Хотите, чтобы я бросил его?» «Прекрасное будет начало». «Мы этого не говорили», — скрестил руки на груди Амун. «Я просто хотел предупредить, что разговоры уже идут». И, возможно, стоит смириться с тем, что наступит время, когда тебе придется отказаться от Гидеона. Некоторых людей нельзя спасти. Некоторые поступки нельзя искупить. Есть такие темные места, откуда больше не увидеть свет. И как капитан, ты должен ставить свой горд превыше всего. Только что меня наполняли надеждой и уверенность в том, что мы вместе сможем построить нечто новое и сильное. Сможем проложить путь домой... Но эта мечта умерла. Изгнание отняло у нас не только жизни, свободу, гордость и кровь. Оно забрало наше единство, прощение, доверие. Мы больше не левантийцы. Мы просто выжившие».